Глава третья. Рахима. Мы не первые, кто так делает. Ты наслушалась историй этой безумной Шаимы про вашу незабвенную бабушку. Она не бабушка, она пра-пра. Мне плевать, кем она вам приходится. Твоя сестра морочит тебе голову. Арифджан, послушай, все же будет разумно, если мы обдумаем этот вариант ради нас всех. Ну и что хорошего из этого получится? Ты видела тех, кто так делал. Через несколько лет им все равно приходилось возвращаться к прежнему образу жизни. Но, Арифджан, она сможет помочь нам ходить в магазин, провожать сестер в школу. Да делайте, что хотите, я ухожу. Я выбралась из спальни, которую мы делились с сестрами, и затаилась в коридоре, неподалеку от дверей гостиной, прислушиваясь к разговору родителей. Рядом с гостиной находилась кухня, стол, газовая плита, да несколько кастрюль на полке. У нас был просторный дом, построенный в те времена, когда семья моего дедушки процветала. Теперь же дом превратился в облупленную хибару с потрескавшейся штукатуркой, такую же, как и большинство соседских хибар. Услышав, как папа Джан встает и направляется к двери, я неслышно прошмыгнула по толстому ковру обратно в спальню. Выждав немного и убедившись, что отец ушел, я вернулась в гостиную. Мама сидела погруженная в глубокие раздумья и даже не заметила, как я вошла в комнату. — Мама Джан? — А? Да, что, детка? О чем вы говорили с папой Джан? Мама смотрела на меня, кусая губу. «Сядь!» — сказала она. Я уселась на ковер, скрестив ноги по-турецки, и расправила юбку, старательно прикрывая колени. «Ты помнишь историю, которую вчера рассказала нам тетя Шаима?» — начала мама. «Да, это история о твоей пра-пра...» — Рахима всплеснула руками мама Джан. «Иногда ты просто невыносима, хуже, чем твой отец». «Да, это история о ней, и, полагаю, настало время, когда кое-что в твоей жизни должно измениться. Отныне ты станешь нашим сыном». «Сыном?» «Да, это очень просто, Рахима Джан. Многие семьи так поступают. Ты только подумай, как рад будет папа Джан, у него появится сын. И к тому же ты сможешь делать многие вещи, которые для двоих сестер недоступны». О, мама Джан отлично знала, на чем меня можно подловить. Я навострила уши и стала ждать продолжения. Мы сменим твою одежду и дадим тебе новое имя. Ты сможешь бегать на рынок в любое время, когда тебе только захочется, и будешь ходить в школу, не боясь, что мальчишки станут приставать к тебе. Ты сможешь играть в разные игры. Как тебе такое предложение? Мне такая перспектива казалась чудесным сном. Я вспомнила соседских мальчишек — Джамиль, Фахем, Башир. Мои глаза расширились от восторга, когда я представила, что смогу вместе с ними гонять мяч по улице. Но мама Джан думала отнюдь не о соседских мальчишках, она думала о пустых полках у нас в кладовой и о том, что мы едва сводим концы с концами. А еще она думала о папе Джан и о том, как сильно он изменился. Отец давно перебивался случайными заработками, в удачные дни принося домой немного денег, да и то большая их часть уходила на так называемые лекарства для самого папы Джан, а остаток — на еду и более-менее сносную одежду для нас. Так что чем дальше, тем яснее становилось, необходимо что-то предпринять, иначе мы скатимся в откровенную нищету. «Пошли», — сказала мама Джан, поднимаясь на ноги. «Нет смысла откладывать. Тетя Шаима права. Пора взять дело в свои руки, тем более, что в последнее время папа Джан вынужден принимать все больше и больше э, лекарств. Мы с сестрами всегда боялись заболеть. Мы боялись, что тогда нам, как и отцу, «Придется принимать лекарства. Из-за них папа Джан иногда вел себя странно и говорил странные вещи. Но чаще всего он становился рассеянным, не помнил, что ему сказали пять минут назад, никуда не ходил и целыми днями лежал во дворе под навесом и спал. Но если папа Джан переставал принимать лекарства, становилось только хуже». Он разбил и сломал в доме практически все, что могло быть разбито и сломано. Тарелки и стаканы уцелели лишь потому, что стояли на верхней полке буфета, и чтобы добраться до них, нужно было залезть на табуретку, а на такое у отца не хватало сил. Мама Джан объясняла нам, что это последствия войны, которая все еще продолжалась в голове у папы Джан. Отец четыре года воевал в рядах маджахедов. Он стрелял в русских, которые обстреливали ракетами наши города. Когда советские войска, наконец, убрались обратно в свою разваливающуюся страну, папа Джан вернулся домой. Он думал, что теперь жизнь наладится и все будет хорошо, хотя немногие люди могли припомнить времена, когда все было хорошо. Шел 1989 год. Близкие папы Джан с трудом узнали в нем того 17-летнего паренька, который, вскинув на плечо винтовку, ушел воевать за свою страну во имя Аллаха. Родители поспешили женить его. Они надеялись, что жена и дети помогут ему вернуться к нормальной жизни, но отец, как и многие в нашей стране, забыл, что такое нормальная жизнь. Маме Джан едва исполнилось 18, когда они поженились. Первой родилась Шахла, затем Парвин, я и Рахила, а несколько лет спустя Ситара. Мы, четыре старшие, были почти погодками, однако, рожая дочерей одну за другой, мама Джан так и не смогла дать отцу главного, о чем он мечтал, когда намеревался начать новую жизнь. Но даже больше, чем сам отец, отсутствием в нашей семье мальчиков была разочарована наша бабушка, которая, как и подобает хорошей жене, в свое время родила шестерых сыновей и только одну дочь. Жизнь отца рассыпалась на части так же, как рассыпалась на части страна. После ухода русских афганские воины повернули свои пулеметы и ракеты друг против друга. Папа Джан попытался закончить свою войну и стал работать вместе с отцом в его столярной мастерской, однако человеку с юности, наученному разрушать, трудно было научиться созидать. Кроме того, у папы Джан начались проблемы со здоровьем, он сделался рассеянным, То и дело вздрагивал от громких звуков, часто забывал, куда и зачем идет, его разум упорно возвращался в прошлое, все глубже соскальзывая в те времена, когда он воевал под началом своего полевого командира Абдулла Халика. В раздираемой войной Афганистане полевые командиры превратились в нечто вроде местной аристократии, поэтому верность тому или иному командиру означала возможность обеспечить семью стабильным доходом. Так что отец, недолго думая, снова достал свой автомат, хорошенько смазал его машинным маслом и ушел воевать, на этот раз за самого Абдулла Халика. Время от времени отец наведывался домой. Когда он в очередной раз объявился дома и обнаружил, что жена опять родила девочку, меня, то пришел в бешенство и вернулся на поля сражений, заряженной новой порцией ненависти ко всему миру. Мама Джан осталась одна с целым выводком дочерей. Считается, что война сплачивает семьи, двое из моих детей, братьев отца, были убиты. Жена другого моего дяди умерла, рожая шестого ребенка, так что в течение нескольких месяцев, пока дядя не нашел себе новую жену, все его дети оставались на руках моей мамы и теток, сестер отца. Казалось бы, мы должны были стать добрее друг к другу и чувствовать себя одной большой дружной семьей, Но вместо этого наш дом был полон распри, ненависти и зависти. В нашем доме, как и во всей стране, шла гражданская война. Конечно, у мамы Джан были родители, братья и сестры, да и жили они всего в нескольких километрах от нашей деревни. Но с таким же успехом они могли бы жить за хребтами Гиндукуша, Родители выдали дочь замуж и теперь не имели ни малейшего желания вмешиваться в ее отношения с родственниками мужа. Исключением стала лишь ее сестра-калека, тетя Шаима. Она была на 10 лет старше мамы и многое повидала. Порой тетя Шаима забывала, что мы еще маленькие, и рассказывала нам такие вещи, о которых взрослые обычно не говорят детям. Она рассказывала, как полевые командиры захватывают селения, грабят мирных жителей, как хватают женщин прямо на улицах и делают нечто ужасное. Тут мама Джан обычно вскидывала на нее умоляющий взгляд и принималась шикать, ведь не сестре придется потом успокаивать детей, которым от ее историй будут сниться кошмары. «Мы же слушали тетю Шаиму, а от удивления и вытаращив глаза, полные ужаса даже перед собственным отцом, который, как и те страшные люди, участвует в войне. Короткие визиты папы Джан действительно пугали нас». Его настроение менялось стремительно и непредсказуемо, от ликующей радости до угрюмой озлобленности. Когда и в каком настроении он явится домой, предугадать было невозможно. Мама Джан чувствовала себя одинокой, и встречи со старшей сестрой были для нее настоящей отдушиной. Даже несмотря на вечное ворчание свекрови, она продолжала приглашать тетю Шаиму в гости». Бабушка же, кипя гневом, неизменно докладывала сыну, сколько раз за время его отсутствия маму Джан навестила ее старшая сестра. При этом бабушка не забывала возмущенно цокать языком и неодобрительно покачивать головой, демонстрируя таким образом всем, включая маму Джан, что власть в доме принадлежит ей. В то время многие хотели власти, но получить ее было не так-то просто. Похоже, единственный, кому действительно удавалось контролировать ситуацию, по крайней мере в нашей провинции, был Абдул-Халик. Этот полевой командир занялся своим отрядом нашу и еще несколько окрестных деревень и городков. Поскольку мы находились севернее Кабула, нам не пришлось видеть настоящие бои. Однако и у нас в деревне многие из домов были изрешечены пулями, а те, в которые попали ракеты, и вовсе превратились в груду развалин. Представляю, что довелось повидать отцу с тех пор, как он подростком ушел на войну. Как и многие мужчины, он глушил себя лекарствами, так мама Джан называла опиум, которым Абдул-Халик щедро снабжал своих воинов, особенно в моменты, когда ситуация становилась критической, и им нужно было идти в наступление под артиллерийским огнем противника. Мама Джан устала от непредсказуемости, от внезапных возвращений отца, от перепадов его настроения, от вечных упреков, но все, что ей оставалось, продолжать вести хозяйство и заботиться о детях. Тетя Шаима дала ей какое-то снадобье, которое должно предотвратить наступление беременности, и мама надеялась, что после Рахилы детей у нее больше не будет. Не знаю, что это было за средство, однако в течение четырех лет оно действительно помогало. Но однажды мама Джан поняла, что живот у нее снова начал расти. Мама молилась и молилась. Она делала все, чему ее учила тетя Шаима. Разные хитрости для того, чтобы родился мальчик, но все оказалось напрасно. Разочарованная и испуганная, она назвала новорожденную Ситарой и стала в страхе ожидать того дня, когда папа Джан вернется и обнаружит, что в его доме появилась еще одна девочка. А затем к власти пришел Талибан. Хотя талибы были лишь очередными марионетками в междоусобице, их режим набирал силу и расползался по стране. Поначалу смена власти никак нас не затронула, но затем девочкам запретили ходить в школу. Музыка и танцы тоже оказались под запретом. Мама Джан вздыхала, но, как и прежде, занималась повседневной рутиной, стараясь не обращать внимания на происходящее за пределами маленького домашнего мирка. Затем вновь все переменилось, до нас стали доходить слухи, что Талибан пал. Абдул-Халик собрал боевые отряды, верных воинов, призванных защитить честь своего полевого командира, и вновь начались обстрелы, взрывы, плач, похороны. А вскоре ликующие мужчины стали возвращаться домой. Наша деревня вновь стала нашей. Папа Джан провел дома несколько месяцев. Большую часть времени он работал вместе с оставшимися в живых братьями, пытаясь возродить семейный бизнес деда и снова открыть столярную мастерскую. Он даже помогал некоторым соседям восстанавливать разрушенные дома. Казалось, жизнь начала понемногу налаживаться, но все рухнуло разом в тот день, когда в дверь постучали. На пороге стоял мальчик посыльный с запиской для отца. На следующее утро отец достал припрятанный автомат, нацепил свой поколь и вернулся на войну. Примечание. Поколь – традиционный афганский головной убор, его носят пуштуны, нуристанцы и таджики северного-северо-восточного Афганистана. Изготавливается из тонкой шерсти, окрашенной в черный, коричневый или бежевый цвет Представляет собой шерстяной берет с краями, закатанными в обруч Конец примечания Так мы в очередной раз потеряли отца Его редкие появления дома, как и прежде, сопровождались то апатией, то внезапными вспышками ярости Мы были еще слишком маленькими, чтобы в полной мере осознать, какую ненависть он приносил с собой. Даже наша бабушка каждый раз после его визитов плакала и говорила, что война отняла у нее еще одного сына. Но однажды пришла грандиозная новость и принес ее мой двоюрный брат Сидик. «Америка, они бомбят Талибан». «У них самые большие пушки и самые быстрые ракеты, их солдаты самые сильные». «А что же твоя Америка не взялась за них раньше?» — спросила Шахла. Она была уже достаточно взрослой и умела задавать вопросы, которые заставляли нас, младших, смотреть на нее с удивлением и восторгом. Сидику едва исполнилось десять, но уверенности ему было не занимать. Его отец погиб много лет назад. Сидик рос вместе с нами, на половине дедушки, и привык, что в доме считаются с его мнением, потому что он мужчина. «Талибан бомбил Америку, а теперь Америка рассердилась и бомбит Талибан», разъяснил обстановку Сидик. Бабушка как раз вышла во двор и услышала последнюю реплику внука. «Сидик Джан, о чем это ты рассказываешь сестрам? О том, как Америка бомбит Талибан». «А Талибан много домов разбомбил в Америке?» — робко спросила Шахла. «Нет, детка», — качнула головой бабушка. «Один человек из Талибана разрушил одно большое здание в Америке. Тогда американцы разозлились и пришли, чтобы уничтожить этого человека и всех его воинов». «Всего одно здание?» «Да». Мы помолчали. «Похоже, это была хорошая новость». «Большая сильная страна пришла нам на помощь. Итак, теперь у нас был союзник в борьбе с Талибаном». Однако бабушка видела, что в глазах шахлы по-прежнему стоит вопрос, и отлично понимала, что это за вопрос. Им задавались мы все, почему Америка так расстроилась из-за одного единственного здания, когда половина нашей страны разрушена и раздавлена властью талибов. Ах, если бы подобные вещи так же сильно расстраивали Америку.